и для которой каждое его слово было священным оракулом, светилось безмятежное спокойствие, а в глазах мерцали странные огоньки, которые можно было приписать радость. Стоявшие в дверях треклиния отроки с убранными под золотые сетки волосами надевали на головы прибывавшим гостям венки из роз, предупреждая их по обычаю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 где за недостаточно горячую или не вполне удачно выраженную похвалу пенью или стихам можно было поплатиться жизни. При виде огней и увитых плющом кувшин, при виде вин, охлаждающихся в сосудах со снегом и изысканных яств, гостями овладевала веселая беспечность. Вскоре весь зал гудел от оживленных голосов,